Глава 21. Аня. Конечно, я так и не поговорила с Тимуром. Естественно, меня к нему не пустили, и он прискольненько улетел. Мне разрешили гулять и редко выезжать в город, но только под пристальным наблюдением пары охранников из ИКИ. Я намеренно избегала мест, куда ходила прежде, чтобы не дай бог не столкнуться со знакомыми или с Колей. Одежду, которую я с таким трудом выбирала прежде, пришлось выбросить и купить новую. стильную, соответствующую, как объяснил Зэки, статусу. Какому статусу и зачем мне одежда, делающая меня похожей на жену по меньшей мере президента, я не понимала, но сама выбирать не рискнула, попросила девушек в бутиках. Как только они увидели золотую карту в моих руках, так и стали заискивать, рекомендовать подходящие фасоны и приносить костюмы с платьями. Всё это было для меня чуждо, но я с улыбкой принимала их помощь и старалась не нагружать себя ещё больше. В конце концов, меня не били, До давно не издевались, не насиловали. Заки учтиво обращался и сказал, что я почти неограниченно возможностей передвигаться за исключением поездок на свою бывшую квартиру. Туда я и не собиралась, а по тому пользовалась возможностью выбираться, гулять в парке, ходить на речку. Заки всё время спрашивал, почему я не хожу в кафе, не посещаю магазины по своему желанию. Но я только отмахивалась и говорила, что не хочу. На самом же деле не собиралась брать чужих денег. Одежду меня вынудили купить, но тратить деньги по собственной воле я не забиралась. Просила, когда мы возвращались из очередной прогулки. "О чём вы, Анна?" мужчина сделал, видимо, что не понял. "Но это прекрасно, что всё он понимает. Просто делает вид и не хочет говорить. Зачем я Тимуру?" увереннее повторила свой вопрос, даже не ожидая, что мне ответят. Но Заки посмотрел на меня и выдал: "Я не знаю. Тимура Миррович не делится со мной причинами своих поступков. Вот и всё." Вот и весь ответ от верного слуги своего хозяина. Я поджала губы, но больше ничего не сказала. Не стала допытываться и спрашивать, понимая, что мне не ответят. По возвращению домой заметила огромную намарку, которой не было, когда мы выезжали. Хотела спросить, чья это машина, но нам навстречу вышел мужчина, одетый в чёрный стильный костюм, белую рубашку и лакированные туфли. На его запястье красовались дорогие часы, а на лице было запечатлено удивление. "Заки, здравствуй". Тут же обертился к моему спутнику, перевёл взгляд на меня. протянул руку, вынуждая сделать ответный жест и выдохнул: "Здравствуйте". Он поднёс мою кисть к своему лицу и легонько коснулся тыльной стороны ладони. Затем отпустил мою руку и улыбнулся. "Я Адем, брат Тимура, а вы?" "Аня", ответила она, а сама подумала о том, что это приятный, высокий темноволосый мужчина с добрым взглядом попросту не может быть братом Тимура. "Приятно познакомиться, Аня". Мужчина учтиво поклонился и обратился уже к Зэки. "Мой брат дома. Увы, он улетел в Аланию. В Аланию?" Кажется, Адем был удивлён. А когда обещает вернуться, через пару дней господин Адем. Спасибо, Заки, можешь быть свободен. Простите, не думаю, что это хорошая идея. Стала оппираться Заки. Дело в том, что Тимурамирович запретил оставлять Анну без присмотра. Адем приподнял брови и взглянул сначала на слугу, а затем на меня. Усмехнулся и бросил: "Ладно". Заки взял меня под руку и повёл в дом. А я позволила себе обернуться и столкнуться взглядом с тёмными глазами Адема. Пожалуй, между двумя братьями такие было кое-что вообще. Оба умели прожигать одним лишь взглядом, заставляя тело покрываться мурашками от непонятного чувства. Этот мужчина опасен, Зэки, решила спросить уже в доме. Адем? Нет, он родной брат Тимура Эмировича, живёт в Турции вместе с семьёй. Я остановилась, пытаясь осознать информацию, которую только что получила. Тимур из Турции? Удивлённо уставилась на мужчину. Да, что вас удивляет? Ничего, просто Аня, мне нужно будет отлучиться на некоторое время. Если вам что-то понадобится, Лиза в полном вашем распоряжении. Хорошо. Я поднялась наверх, приняла душ, переоделась и собиралась спуститься к ужину, который обычно накрывают ближе к 7:00 вечера, но не успела. Так в дверь постучали, а затем в комнату вошёл Адам. Не помешал? Нет, проходите. Улыбнулась и пригласила его войти. Поужинаете со мной, Аня? Незапно предложил мужчина. Я замялась, не знала, что ответить, потому что Зайки не очень хотел, чтобы мы оставались наедине. Простите, не думаю, что это хорошая идея. Я поговорил с Тимуром. Аня, я останусь в этом доме на несколько дней и думаю, что будет неплохо, если мы подружимся. Мне требуется всего несколько минут, чтобы подумать. Все эти дни мне чертовски не хватало живого общения. Возможности поговорить о чём-то, кроме нужной одежды, прекрасной погоды и мест, которые мне разрешено посещать. Я слабо кивнула и приняла протянутую руку мужчины, опираясь на его локоть. Мы спускаемся вниз и садимся за стол. Адам пытается разговорить меня, но я всё ещё зажата. Мне могу нормально отвечать мужчине, но больше всего меня удивляет происходящее. Тимур действительно не против моего общения с братом? Нормально к этому отнёлся? Я ищу подтверждения в глазах Зэки, но тот лишь помогает с ужином, а затем кланяется и уходит, оставляя нас одних. Как вам здесь нравится? спросила Дэм, обводя взглядом помещение. Нормально, ответила она, продолжила ковырять ужин тарелки. Мужчина напротив учтив и вежлив, разговаривал со мной на вы и задавал вопросы в рамках приличия. Я отвечала на его вопросы, старалась вести себя так же, но всё-таки не могла проводить параллели между ним и Тимуром. Если они братья, то были воспитаны совершенно по-разному, возможно, даже в разных семьях. Адем вёл себя так, будто его воспитывала по меньшей мере королева Англии. Он вигался, ел, разговаривал так, будто прибыл с другой планеты. А ещё под его взглядом я смущалась. Я отводила глаза, делая вид, что не замечаю, как он смотрит, но я всё видела. Его интерес и симпатию, и мне это не нравилось. Нет, вечер проходил в рамках приличия, но неизвестность жутко пугала. Анна, простите, если я веду себя слишком открыто и позволяю себе лишнее. Просто вы очень привлекательная девушка, и он сделал паузу, поднял на меня взгляд и продолжил. Я впервые вижу, чтобы у брата была женщина. Нет, он, конечно, встречался с девушками, Но у него никто не жил, и я немного в смятении. Его признание выбило меня из колеи. Я потянулась за бокалом и сделала пару глотков красного вина в надежде, что алкоголь немного расслабит меня. Спустя полчаса я таки смогла доесть свой ужин и допить бокал вина напоенный Зеки. Мы с Адемом отлично разговаривали, правда, никто так и не решился перейти на ты. "Мой брат вас не обижает?" зачем-то спросила Адам. Я вздрогнула, но постаралась не подавать виду. Олюбнулась и пожалела, что в бокале больше нет вина, которое дарило мне расслабление и уверенность в себе. Нет, что вы, всё хорошо, мы отлично ладим. Конечно, я врала. Мы даже не разговаривали нормально, не то, чтобы ладить. Ещё вино? поинтересовался мужчина. Но я лишь замотала головой. Заметила, что он не пил, а пить одной было как-то неудобно. Почему вы не пьёте? спросила у мужчины. Вера, спокойно прокомментировал он. Я мусульманин, Анна. Нам запрещается пить. А. Я хотела спросить мусульманин ле Тимур, но в угриме прикусила язык. Адем засмеялся, обнажая ряд белоснежных зубов, а затем откидывая голову назад. Что-то не так? Спросила она, мужчина лишь покачал головой. Тимур тоже мусульманин, Анна, но он позволяет себе гораздо больше. Я кивнула, а мужчина прекратил смеяться. Вы не слишком бляски, правда? Адем задал вопрос, от которого я покрылась краской. Не знала, что отвечать. Не слишком близки? Если говорить об интиме, то, наверное, мы даже слишком близки. А если о моральной стороне вопроса, то едва ли мы сказали друг другу больше, чем я Адему за один вечер. Так как Анна в близке с Тимуром. Я думаю, что тебя это не касается, Адем. Вздрогнула и в ужасе повернула голову к двери, где стоял Тимур. Ожидала увидеть в его взгляде лютую злость, но он смотрел вполне обычно, спокойно. Подошёл к нам ближе, поздоровался с братом, похлопал его по плечу, а затем двинулся в мою сторону. Как бы я ни старалась, но не могла стыдеть спокойно. Немного сжалась и выпрямила спину, как натянутая струна. Я ждала всего, что угодно, но не того, что сделал Тимур. Он подошёл, взял мою руку и поднёс к своим губам, легонько касаясь кожи и не разрывая со мной зрительного контакта. Здравствуй, произнёс одними губами, а после отошёл от меня и позвал Заки. Я чувствовала себя не в своей тарелке, как будто меня поместили в клетку между взмятти и играми. Мне казалось, что от того, как я поведу себя, зависит не только моя судьба, но и жизнь. Именно поэтому я приняла единственное правильное решение: молча сидела за столом, опустив взгляд на стол. Пока я сидела, Тимуру принесли приборы и ужин, бутылку виски и стакан. Я надеялась, что меня отпустят, скажут, что в моём присутствии нет необходимости, и я смогу подняться к себе. Новый Ничего подобного я так и не услышала. Напротив, Тимур стал спрашивать, как дела, не обижал ли меня его брат. "Нет", улыбнулась. "Адем развеселил меня и немного скрасил моё одиночество". Вот как, заметила, как Тимур ржал через сти, но выдавил скорее злобную, чем добрую улыбку. "Стала бы женщину мою развлекаешь, Мумадем?" Тимур потянул сок бокалу, отпил янтарную жидкость и вышвырнул стакан на стол. Повернул голову к брату и стал ожидать ответа. А я опустила взгляд на мужчин с потопучиных бровей. "Брат, я приехал к тебе домой и застал прекрасную девушку. Не мог же я оставить её во время ужина в одиночестве". Адем, кажется, вовсе не боялся, брате. Он отвечал с лёгкой усмешкой и уверенностью в своей правоте. "Иди к себе, Аня". Не поворачиваясь в мою сторону, произнёс Тимур. Дважды повторять мне не пришлось. Отодвинула стул, встала и пошла к себе в комнату. Моля Бога, чтобы всё обошлось. Не хватало ещё, чтобы они поругались или подрались. Я не знала, что двигало мужчиной, с которым меня столкнула судьба. Не знала, что он за человек и почему ведёт себя так, будто я его полной собственности, и у меня нет ни на что права. Зашла в комнату и закрыла двери. Прислонилась к ним спиной и наконец перевела дыхание. Руки дрожали, а в сердце колотилось как бешеное. Я нервничала не столько за Adem, сколько за себя, потому что не знала, что придёт Тимуру в голову. Возможно, он снова решит меня наказать или вовсе скажет что отныне отдаёт своему брату. Я нервничала, и это заставило меня заламывать руки и бродить по комнате в надежде, что это поможет мне успокоиться. Ой, я всё ещё нервничала и прислушивалась к обстановке. Всё было тихо, но эта звенящая тишина только ещё больше нагнетала и заставляла нервничать, бесцельно бродить по комнате и ожидать своей участи. В том, что Тимур обязательно укажет мне моё место, я не сомневалась. Поэтому, когда услышала шаги, Внутренне жалось и присела на кровать, создавая видимость того, что мне всё равно, что я не боюсь. Несмотря на внешнюю холодность, когда открылась дверь, я вздрогнула, повернула голову и увидела Тимура, который спокойно зашёл в комнату и закрыл за собой дверь. Сделал шаг ко мне. Я не выдержала, встала с кровати и отшла на несколько шагов. Боишься? Нет, отчаянно замотала головой. Боишься? Уже не вопрос, а утверждение. Тимур подошёл ближе, почти вплотную ко мне. Я, кажется, перестала дышать, потому что не знала, чего ожидать от него. Что он сделает? Я приготовилась к худшему, была готова снести удар, если вдруг он решит, что я его заслужила. Я ждала чего угодно, но не объятий, которые последовали. Тимур просто обнял меня за талию, притянул к себе сильными руками и сделал глубокий вдох рядом с моими волосами. Я обняла его в ответ и поняла, что понятия не имею, что конкретно происходит. Тимур Прошептала и попыталась высвободиться из его объятий, но мужчина только крепче прижал меня к себе и поцеловал в шею. Я замерла, борясь с обрушивающими меня чувствами и эмоциями. Несмотря на то, что Цербер пугал меня, подавлял своим поведением, и это заставляло дрожать, меня тянуло к нему. Я больше не пыталась оттолкнуть его, наоборот, обнимала и прижималась ближе. Чувствовала, что это неправильно, знала, что этот мужчина сожжёт меня, едва я стану ближе. Едва доверись, но всё равно делала это. Летела как бабочка на огонь. Цербер привлекал меня, но я знала, что гона пасин. Наконец он отстранился, отпустил меня и увлёк за собой на кровать, вынуждая сесть. Заки сказал, что ты купила одежду? Да, выдохнула едва слышно. Хорошо, он кивнул, а после взглянул на мою шею, где колон, который я передал. Тимур, я? Опрямая, да. Мне показалось, или уголки его губ тронула едва заметная улыбка. Наверное, показалось, потому что он просто не мог улыбаться, тем более после того, как приказал мне идти к себе. Он ведь недоволен. Твой паспорт здесь? внезапно спросил он. Да. Дай мне его. Он так спокойно произносил каждую фразу, что мне становилось страшно. Создавалось ощущение, что он просит не паспорт, а по меньшей мере душу. Зачем? Зачем, чтобы тебе нужно развестись, пока твой муж не подал в розыск? Я не расступил на каждом шагу о том, что ты шлюха. Было заметно, что упоминание моего мужа приносит ему дискомфорт, как если бы мы говорили о чём-то неприятном или даже противно. Тимур, послушай, я попыталась поговорить с ним. То, что мне нужно развестись, я и так знала, но это решение должно быть моим, а не его. В итоге же получилось так, что я вовсе не имею права голоса. Не хочешь разводиться, будешь жить в моём доме, кончать со мной и быть замужем за другим? Он не говорил. выплёвывал слова, прижимая меня имя. Нет, но ты не можешь принимать решения за меня. Тимор, я говорила спокойно, но внутри всё переворачивалось только от того, как он смотрел на меня, как разрывал душу на части одним взглядом. Я боялась, он прав. Не его, а себя, сложившейся ситуации, того, что не знаю, что меня ждёт дальше. Страшило с чувств, которые испытывала к мужчине, сидящему напротив.